Глава восьмая. На следующий вечер в клубе среди персонала царит какое-то возбуждение. Я прибегаю едва ли не с опозданием. Пришлось задержаться у последнего клиента. Виталий а р с е н ь е в и ч одинокий пенсионер, перенесший инсульт, после массажа стал жаловаться на головокружение. Скорее всего, ему скучно и просто не хватает внимания. Вот он таким образом и пытается меня задержать. Но все же оставить его не могла, пока не убедилась, что давление у него в норме. А сама едва не опоздала, прибежав за 10 минут до начала рабочего времени. Девочки уже все переоделись и собрались на кухне для дополнительных указаний. Маша, ты сегодня дежурная, не забывай. Время уборки доп помещений указано в графике. Твои столики в это время подхватывает Аня, но с т а р а й с я побыстрее. Хорошо. Я кладу в карман фартука блокнот с фирменным логотипом и ручку, поправляю волосы и спешу навстречу первым посетителям в моей зоне. Время летит сегодня быстро. Народу, несмотря на будний день, много. о н о и неудивительно, ведь лето, разгар сезона, на набережной в пятистах метрах. Сегодня будет весело. Лена, к р у т н у в ш и с ь на месте и танцевально поведя плечами, подхватывает поднос. Почему? Я сканирую заказ на кухне и ставлю на поднос салфетницу для третьего стола, на котором предыдущая куда-то исчезла. Ждем каких-то выступающих? Нет. Лена удивленно смотрит на меня. что у меня возникает ощущение, что я не в теме, хотя я и также не в теме пока всего, что тут происходит. Сегодня шеф за штурвалом. В смысле? Котовский в диджейской рубке. Думаешь, он в кабинете сидит все время? Он тебе не пиджак, Машка. Наш босс крут со всех сторон, талант и щ е В ее голосе сквозит такое восхищение, что мне хочется ее стукнуть. Ревниво так. Но я напоминаю себе, что могла бы себе позволить такое семь лет назад. А сейчас могу только улыбнуться и побыстрее уйти, чтобы Лена не заметила моих эмоций. И когда я принимаю готовый заказ и выхожу в зал к дорожке, по которой в основном двигаются официанты, чтобы лишний раз не маячить перед гостями, то замираю прямо посередине. Диджейская рубка находится на высоком помосте, откуда видно весь танцзал. к о т стоит внутри над пультом, платиновые волосы всклокочены, б л и к у ю т в ультрафиолете, на ушах яркие синие наушники. Белая футболка с синими кляксами светится фиолетовым. Взгляд сосредоточен на микшере. б ь ю т клавишные вступительные ноты, а потом в с е к у н д ы весь клуб взрывается чем-то невероятным. Народ пищит и начинает активно стекаться от столов и к к а б и н о к и ниш в центр танцевальной зоны, быстро ее заполняя. Игорь плавно опускает бас до ощущения биения в груди и параллельно выводит высокие ноты. Меняется освещение. начинают работать стробоскоп, превращая все д е й с т в и е вокруг в какую-то космическую феерию. Я застываю на месте, словно пригвожденная, смотрю на него не отрываясь, поражаюсь. Я и раньше видела его талант, но это все будто мимо проходило до того момента, как я проревела ночь в в а н н о й осознавая, какую чудовищную ошибку совершила. Он ведь был таким всегда, харизматичный, свободный, талантливый, потрясающий. таким и остался. пошел вперед и вверх, но не превратился в педанта и пиджака, как сказала Лена, занялся бизнесом, оставшись верен себе, такой же творческий, с б е ш е н о й энергетикой, яркий, притягательный и чужой. Я вдруг понимаю, что он на меня смотрит. неоновая подсветка делает его прямой пристальный взгляд каким-то мистическим. Это длится всего несколько секунд, но у меня по позвоночнику проходит разряд, заставляющий вздрогнуть всем телом так. Что рюмки на подносе отдают звоном, это отрезвляет меня. Вдруг он подумает, что я не способна нормально работать. с м а р г и в а ю разворачиваюсь и н а д р о ж а щ и х ногах, ухожу к заждавшемуся заказ клиентам. Игорь действительно профи. Он играет настроением толпы почти без слов. Только пару раз слышала короткие подбадривающие фразы, а так только музыка, музыка, музыка. Сумасшедший бит, спаянный с тонкими мелодичными нотами. Игра со з в у ч и я м и и акцентами. Тот самый драйв, когда посетители, присев на минуту, тут же возвращаются на площадку, не у с и д е в на месте от будоражащих ритмов. Ближе к часу ночи начинает играть более спокойная, размеренная музыка. Народу нужно отдохнуть и заказать еще алкоголя, расслабиться. Замечаю, что в рубке Алекс, штатный диджей. к а р т а ш о в а ты опять щелкаешь, когда випы ждут. Егоров все еще не укатил в свою Москву. И и г о р ь в л а д и м и р о в и ч уже с ним в нише, а ты топчешься. Ирина, самая недружелюбная из официанта, кидывает меня неприятным взглядом. И чем я ей так не понравилась? Хотя ей, как мне кажется, никто не нравится, как собственно и она остальным. Поправляю немного волосы и подкрашиваю губы, одергиваю форменное платье, припомнив вчерашнее неприятное замечание со владельца клуба. Но самое все же ужасное – это снова увидеть и г р я с другой. И как он уходит с ней, чтобы уединиться? Не знаю, откуда вчера у меня взялись силы, чтобы доработать смену. Я все понимаю. У него своя жизнь, но мне так отчаянно хотелось забиться вчера где-нибудь в к о м о р к е и разрыдаться. Натягиваю улыбку и подхожу к столику. Сегодня их меньше. Игорь, тот неприятный тип, еще один мужчина и девушка, которая с этим третьим. к о т о в с к и й один. И этот факт мне поднимает настроение. Знаю, что не имею права даже мечтать о нем, но ведь мыслям в голове крутиться не запретишь. А вот и эта сладенькая девочка. п а р т н ё р Игоря расплывается в хищной улыбке. Он уже явно пьян. Малышка, присядешь с нами? Нет, но спасибо за предложение. Учтивая улыбка с удрогой сводит щеки. Чего желаете? Тебя. з а с т ы в а ю и з в а я н и е м На шуте, т с я отвалит. Случайно цепляю взглядом Игоря. Он абсолютно спокоен, р а с с л а б л е н и, кажется, тоже уже выпил. Ну так что, Киса, расслабишься в компании тех, кто платит тебе деньги. Становится противно до такой степени, что я не могу сказать с уверенностью, что меня сейчас не вывернет на его модный джемпер. А потом этот урод хватает меня за локоть и тянет к ним на диванчик. Я ойкаю, путаюсь в ногах и едва не заваливаюсь сверху на него. Удерживает меня знакомая сильная рука. Сейчас не момент. Но это прикосновение вспарывает памяти ощущения. Игорь чуть отталкивает меня назад. Она на работе, говорит таким ледяным тоном, что мороз по коже. И работает она на меня. Развязно ухмыляется мужчина. Нет, штат не твоя забота, Макар. к о т о в с к и й едва заметно кивает мне, чтобы уносила ноги, и я не задерживаюсь ни секунды. Приходится отдышаться минут пять в туалете. Как же неприятно! Игорь вступил с я но он бы так поступил для любого сотрудника. Подчиненные уважают его не просто так. Он обеспечивает всем не только достойную оплату, но и безопасность. Неважно, сколь крут клиент, охрана быстро спроводит его. Стоит лишь появиться намеку на угрозу кому-то из работников. Когда возвращаюсь на кухню, старшая по смене сообщает, что обслуживать сегодня вип-нишу будет Антон, а мне следует взять один из его столов. Так распорядился Игорь Владимирович. Я немного выдыхаю, успокаиваюсь и продолжаю работать. Едва ли не пропускаю дежурную уборку в 2.45. т а н ц о в щ и ц ы уже закончили, с их гримерной начинаю. Охранники на постах. Убираюсь быстро и в их комнате отдыха. Потом беру у администратора ключ от кабинета к о т о в с к о г о и спешу туда. Хорошо, что он занят с партнером. Я быстро все сделаю и выдохну. Почему-то входить в его кабинет одной мне как-то не по себе. Странно. Я вроде бы действую по инструкции, ощущаю себя какой-то воровкой, потому что собираюсь воровать его запах, ощущение того, что он там был. Хочу прикоснуться к вещам, к которым он прикасался. Открываю д в е р ь и вхожу внутрь. Возле стола горит высокий торшер, свет приглушенный, но чтобы убраться в итак идеально чистом кабинете достаточно. Я почему-то просто не решаюсь зажечь яркий свет. Ставлю коробку с инвентарем на пол, достаю мягкую тряпку. Протираю сначала стеллаж с широкими папками с документами, стеклянную полку, рабочий стол, на котором почти ничего нет. Когда заканчиваю с конференц-столом, с вдруг слышу за спиной тяжелый вздох. Застываю, не решаясь обернуться. Это он. Сомнений нет. Только как я не заметила его, когда вошла? Сколько их было? Я понимаю по голосу, что Игорь абсолютно пьян. Кого? Выдыхаю едва слышно, но так и не решаюсь обернуться. Только слегка поворачиваю за плечо голову, замечая, что кот лежит на диване и держит в руке стакан. Тех, кто побывал в тебе после меня.